сами по себе идеологии вовсе не являются тоталитарными, а их использование также мало ограничивается тоталитарной пропагандой, как террор сам по себе ограничивается тоталитарным правлением. Как мы все узнали к нашему глубокому сожалению, неважно, так ли тупа эта идеология и насколько ли лишена подлинного духовного содержания, как расизм, или же наполнена самым лучшим из нашей традиции, как социализм. Только в руках нового типа тоталитарных правлений идеологии становятся двигателем политического действия, причем в двояком смысле. Идеологии определяют политические действия правителя и делают эти действия приемлемыми для управляемого населения. В этом контексте я называю все идеологии «измами», которые претендуют на то, что у них есть главное объяснение всех загадок жизни и мира. Так, расизм или антисемитизм – это не идеологии, а просто безответственные мнения до тех пор, пока они ограничиваются восхвалением арийцев и ненавистью к евреям. Они становятся идеологиями только тогда, когда претендуют на объяснение всего хода истории, которым тайно управляют евреи, и который неявно подчиняется вечной расовой борьбе, расовому смешению и так далее. Подобным же образом социализм не является идеологией в собственном смысле слова, до тех пор, пока он описывает классовую борьбу, проповедует справедливость для неимущих и борется за улучшение или революционное преобразование общества. Социализм или коммунизм становятся идеологией только тогда, когда утверждает, что вся история – это борьба классов, что, согласно вечным законам, пролетариат должен победить в этой борьбе, что следом возникнет бесклассовое общество и что государство в конце концов отомрет. Другими словами, идеология — системы объяснения жизни и мира, которые стремятся объяснить все, прошлое и будущее, не проверяя дополнительно, как это согласуется с реальным опытом. Этот последний пункт является ключевым. Это высокомерное освобождение от реальности и опыта больше, чем любое фактическое содержание, предопределяет связь между идеологией и террором. Эта связь не только делает террор всеобъемлющей характеристикой тоталитарного режима в том смысле, что он одинаково направлен против всех членов общества, независимо от их вины или невиновности, но служит также условием его постоянства. Поскольку идеологическая мысль не зависит от существующей реальности, она считает все факты сфабрикованными и потому не знает больше ни одного надежного критерия для отделения истины от лжи. Если, к примеру, неправда, как утверждает Das Schwarze Korps, что все евреи нищие без паспортов, мы изменим факты так, чтобы сделать это утверждение верным. То, что человек по фамилии Троцкий был главнокомандующим Красной Армии, перестанет быть правдой, когда у большевиков появится власть изменить все исторические тексты и так далее. Дело здесь в том, что идеологическая логичность, сводящая все к одному доминирующему фактору, всегда находится в конфликте с непоследовательностью мира с одной стороны и с непредсказуемостью человеческих действий с другой. Террор необходим, чтобы сделать мир непротиворечивым и сохранить его таким, чтобы подчинить людей настолько, что они утратят вместе со своей спонтанностью присущую человеку непредсказуемость мысли и действия. Такие идеологии в полной мере развелись еще до того, как кто-либо услышал слово или придумал понятие тоталитаризма. Легко увидеть, что само их стремление к тотальности – практически предопределила ту роль, которую они стали играть при тоталитаризме. Сложнее понять отчасти из-за того, что их доктрины веками были предметом мрачных дискуссий в случае расизма и многие десятилетия в случае социализма, что именно делают их высшими принципами и движущими силами действия. Собственно говоря, единственным новым инструментом тоталитарных правителей – Изобретенным или открытым при использовании этих идеологий был перевод общего мировоззрения в единый принцип, определяющий всю действительность. Ни Сталин, ни Гитлер не добавили ни одной новой мысли, соответственно, ни в социализм, ни в расизм, но только в их руках эти идеологии стали смертельно серьезными. Именно в этот момент проблема роли идеологии в тоталитаризме проявляется в полной мере. Новизна идеологической пропаганды тоталитарных движений еще до того, как они захватили власть, состоит в непосредственной трансформации идеологического содержания в живую реальность с помощью инструментов тоталитарной организации. Нацистское движение, вовсе не организуя людей, которым довелось поверить в расизм, организовало их в соответствии с объективным критерием раса Так что расовая идеология больше не была делом простого мнения, аргумента или даже фанатизма, а составляла действительную, живую реальность сначала нацистского движения, а потом нацистской Германии, где количество доступной тебе еды, выбор твоей профессии и женщинам, на которой ты женился, зависели от расовой физиогномики и происхождения. Нацисты, в отличие от других расистов, не столько верили в истину расизма, сколько стремились привести мир в соответствие с расовой реальностью. Похожие изменения в роли идеологии произошли, когда Сталин заменил революционную социалистическую диктатуру в Советском Союзе развитым тоталитарным режимом. Социалистическая идеология разделяла со всеми другими измами стремление найти ответ на все загадки мира и создать лучшую политическую систему, которую когда-либо знало человечество. Тот факт, что в Советской России после Октябрьской революции появились новые классы, стал, конечно, ударом по социалистической теории, согласно которой насильственное свержение власти должно было повлечь за собой постепенное отмирание классовых структур. Когда Сталин предпринял свои смертельные политические чистки, чтобы создать бесклассовое общество, путем регулярного истребления всех социальных слоев, которые могли развиться в классы, он осуществил, пусть и в неожиданном виде, идеологическую социалистическую веру в умирающие классы. Результат один. Советская Россия – это настолько же бесклассовое общество, насколько нацистская Германия – общество расово-детерминированное. То, что прежде было просто идеологическим мнением, стало живым содержанием реальности. Связь между тоталитаризмом и всеми другими измами состоит в том, что тоталитаризм может использовать любой из них в качестве организационного принципа и попытаться изменить саму структуру реальности в соответствии с его догмами. Два больших препятствия на пути к такой трансформации – это непредсказуемость, фундаментальная ненадежность человека с одной стороны и любопытная непоследовательность человеческого мира с другой. Именно из-за того, что идеологии сами по себе больше вопрос мнения, чем истины, человеческая свобода менять свое решение представляет большую и серьезную опасность. Поэтому необходимо не просто подавление, но тотальное и надежное господство над человеком, чтобы вписать его в идеологически детерминированный искусственный мир тоталитаризма. Тотальное господство как таковое совершенно не зависит от действительного содержания всякой данной идеологии, какую бы идеологию мы не выбрали. Решили ли мы трансформировать мир и человека в соответствии с догмами расизма, социализма или какого-то другого изма? Всегда будет нужно тотальное господство. Вот почему две системы, настолько отличные друг от друга, по фактическому содержанию, происхождению и объективным обстоятельствам, смогли в итоге построить практически одинаковую административную и террористическую машинерию. Для тоталитарного эксперимента по изменению мира в соответствии с идеологией тотального господства над обитателями одной страны недостаточно. Существование, а не столько враждебность любой нетоталитарной страны, представляет прямую угрозу последовательности идеологических заявлений. Если социалистическая или коммунистическая система Советского Союза действительно лучше всех других систем, то из этого следует, что ни при какой другой системе невозможно построить такую прекрасную вещь, как метро. Поэтому какое-то время в советских школах детям рассказывали, что в мире нет другого метро, кроме московского. Вторая мировая война прекратила такой очевидный абсурд. Но лишь на время, чтобы заявления оставались последовательными, необходимо, чтобы в конце концов не осталось никакого другого метро, кроме того, что существует при тоталитарном правлении. Все другие должны быть либо разрушены, либо страны, где оно работает, должны быть подчинены тоталитарному господству. Притязание на завоевание всего мира, присущие коммунистической идее мировой революции, а также и нацистская идея господствующей расы – это не просто угроза, порожденная жаждой власти или сумасшедшей переоценкой собственных сил. Реальная опасность состоит в том, что искусственный, перевернутый с ног на голову мир тоталитарного режима не поддерживается сколько-нибудь долго, если весь внешний мир не примет похожую систему, позволяющую всей реальности стать непротиворечивым целым, которому не угрожает ни субъективная непредсказуемость человека, ни непредвиденность человеческого мира, всегда оставляющая определенное пространство для случайности. Это открытый и иногда горячо обсуждаемый вопрос, верит ли сам тоталитарный правитель или его непосредственные подчиненные вместе с массой его сторонников и подданных в предрассудке соответствующих идеологий. Поскольку рассматриваемые догмы, очевидно, тупы и вульгарны, тот, кто склонен отвечать на этот вопрос положительно, также склонен отрицать почти бесспорные качества и таланты таких людей, как Гитлер и Сталин. С другой стороны, те, кто склонен отвечать на этот вопрос отрицательно, полагая, что феноменальная способность обоих вводить в заблуждение служит достаточным доказательством их холодного и бесстрастного цинизма, также склонны отрицать любопытную непросчитываемость тоталитарной политики, которая так очевидно противоречит их собственным интересам и здравому смыслу. В мире, привыкшем просчитывать действия и реакции с использованием этих критериев, такая непросчитываемость становится общественной угрозой. Почему жажда власти, которая с самого начала всей письменной истории считалась главным политическим и социальным грехом, неожиданно превосходит все прежде известные ограничения личной заинтересованности и выгоды и пытается не только господствовать над людьми, как они есть, но и изменить саму их природу, не только убить невинных и безвредных свидетелей, но и сделать это даже тогда, когда такое убийство препятствует? они способствуют наращиванию власти. Если не попадаться в ловушку простых фраз и их ассоциаций и взглянуть на сами реальные явления, то окажется, что от всех остальных форм господства тотальное господство, каждодневно практикуемое тоталитарным режимом, отделяет пропасть, которую невозможно преодолеть никаким психологическим объяснением, вроде «жажды власти». Это любопытное пренебрежение очевидной личной заинтересованностью при тоталитарном правлении часто поражало людей и казалось им неким ошибочным идеализмом. И в этом есть зерно истины, если понимать под идеализмом лишь отсутствие своей корыстия и общепринятых мотивов. Бескорыстие тоталитарных правителей, пожалуй, лучше всего характеризует тот любопытный факт, что никто из них никогда особенно не жаждал найти преемника среди собственных детей. Исследователю тирании должно быть любопытно встретить отклонение, которое не заражено вечной заботой классического узурпатора. Тотальное господство для тоталитарных режимов никогда не является самоцелью. В этом отношении тоталитарный правитель более просвещен и находится ближе к желаниям и мечтам масс, которые его поддерживают. Часто даже перед лицом очевидной катастрофы, чем его предшественники – сильные политики, которых больше заботили не национальные интересы, а власть ради власти. Тотальное господство, несмотря на свои страшные атаки на физическое существование людей и на природу человека, может вести внешнюю старую игру тирании с такой беспрецедентно смертной эффективностью, потому что она используется лишь как средство для достижения цели. Я думаю, что Гитлер верил в расовую борьбу и расовое превосходство, хотя и не обязательно в расовое превосходство немецкого народа. Так же беспрекословно, как Сталин верил в классовую борьбу и классовое общество, хотя и не обязательно в мировую революцию. Однако в ввиду особых качеств тоталитарных режимов, связанных с тем, что какое-то произвольное убеждение может быть раздутым до «welt Тоталитарные правители или непосредственно окружающие их люди вполне могут не верить в действительное содержание их проповедей. Иногда кажется, что новое поколение, воспитанное при тоталитарном правлении, каким-то образом утратило всякую способность различать веру и неверие. Если бы это было так, то действительная цель тоталитарного правления была бы в большей степени достигнута. Упразднение убеждений как слишком ненадежной опоры системы и демонстрация того, что эта система, в отличие от всех остальных, сделала человека существо спонтанно мыслящее и действующее излишним. В основе этих верований или их отсутствия, этих идеалистических убеждений или циничных расчетов лежит другая вера, полностью от них отличная, которую на самом деле разделяют все тоталитарные правители и люди, мыслящие и действующие в тоталитарном ключе, независимо от того, знают они о ней или нет. Это вера во всемогущество человека и в то же время ненужность людей. Это вера в всё, что дозволено, или что гораздо ужаснее, что всё возможно. При таком условии вопрос об изначальной истинности или ложности идеологии утрачивает своё значение, Если западная философия утверждает, что реальность – это истина, ибо это, конечно, составляет онтологическую основу «adequатио rei et intellectus», то тоталитаризм сделал из этого вывод, что мы можем фабриковать истину, поскольку мы можем фабриковать реальность, что мы не должны ждать, пока реальность раскроет себя и покажет нам свое истинное лицо а можем создать реальность, структуры которой будут известны нам с самого начала, потому что она целиком будет нашим продуктом. Другими словами, в основе любой тоталитарной трансформации идеологии в реальность лежит убеждение, что она станет истиной, независимо от того, является она ею или нет. Из-за этого тоталитарного отношения к реальности само понятие истины утратило свой смысл – Ложь тоталитарных движений, изобретенная для конкретного случая, а также фальсификации, совершаемые тоталитарными режимами, вторичны по отношению к этой фундаментальной установке, которая исключает само различие между истиной и ложью. Именно для этой цели то есть для последовательности лживого мирового порядка, а не ради власти или любого другого по-человечески понятного греха, тоталитаризм требует тотального господства и мирового правления и готов совершать преступления, которых за свою долгую и греховную историю человечество еще не видело. Гитлер и Сталин просто отнеслись к своим соответствующим идеологиям с убийственной серьезностью, И это означало доведение их претенциозных посылок до такой логической завершенности, когда они выглядят для нормального взгляда до нелепости абсурдно. Если вы искренне считаете, что буржуазия не просто антагонистична интересам рабочего, но и умирает, тогда вам, очевидно, позволено убить всех буржуа. Если вы буквально принимаете утверждение, что евреи не просто враги всех остальных людей, а на самом деле вредители, созданные такими природой и поэтому заслуживающие той же судьбы, что клопы и вши, тогда у вас есть прекрасный аргумент для их уничтожения. Эта строгая логичность как стимул действия охватывает всю структуру тоталитарных движений и тоталитарных правлений. Самый убедительный аргумент, которым одинаково гордились Гитлер и Сталин, настаивать на том, что кто бы ни сказал «а», он обязательно должен сказать «Б» и «В» и закончить последней буквой алфавита. Все, что стоит на пути этого вида рассуждений, реальность, опыт и каждодневная рутина человеческих отношений и взаимозависимости отвергается. В крайних случаях даже соображения, основанные на здравом смысле и личной заинтересованности, разделяют их судьбу, как не раз проявилось в том, как Гитлер вел свою войну. Простая логика, которая начинается от одного единственного принятого допущения, что Гитлер пользовался своим великим даром хладнокровного рассуждения, всегда остается предельным руководящим принципом. Кроме того, можно сказать, что в тоталитарных правлениях принцип действия Монтескьо заменен идеологией. Хотя до сих пор мы имели дело только с двумя типами тоталитаризма, каждый из которых начинал с идеологической веры, привлекательность которой уже была продемонстрирована среди широких масс людей, так как она считалась идеально подходящей для того, чтобы побуждать к действию, приводить массы в движение. Если присмотреться к тому, что происходит или произошло в реальности за последние 30 лет с этими массами и их отдельными членами то обнаружится сбивающая с толку легкость с которой многие меняли красную рубашку на коричневую а если это не работало обратно на красную только для того чтобы чуть позже снова натянуть на себя коричневую эти изменения и они более многочисленны, чем мы обычно признаем в нашем стремлении и надежде увидеть что люди после одного плохого опыта выбросят все рубашки разом, похоже, показывают, что людей заставляют действовать даже не идеологией с их наглядным содержанием, а логичность их рассуждений сама по себе, практически независимо от содержания. Это означает, что после того, как идеологии научили людей освобождаться от реального опыта и шока реальности, заманивая их в рай для дураков, где все известно априори, следующий шаг уведет их, если уже не увел, прочь от содержания их рая, но не для того, чтобы сделать их сколько-нибудь мудрее, а чтобы завести их еще глубже, в дебри чисто абстрактных логических умозаключений и выводов. Манящим идеалом оказывается теперь не раса или установление общества, основанного на расе, не класс, или установления бесклассового общества, а смертельная паутина чисто логических операций, попавшись в которую, приходится принять их все. Выходит так, словно эти переодевающиеся утешают себя мыслью, что с каким бы содержанием они не согласились, неважно, и в какой из вечных законов они не решили верить, как только они сделали первый шаг, с ними уже больше ничего не может случиться, и они спасены. Спасены от чего? Может быть, мы сможем найти ответ, если рассмотрим еще раз природу тоталитаризма, то есть суть террора и его принципы логичности, которые, сочетаясь, складываются в его природу. Часто и совершенно справедливо говорят, что самое страшное выражение террора – это то, что он способен связывать вместе совершенно изолированных индивидов и тем самым изолировать их еще больше. Гитлер, как и Сталин, изо всех исторических примеров тирании мог извлечь урок, что любая группа людей, объединенных по некоторому общему интересу, представляет наибольшую угрозу тотальному господству. Только под изолированными индивидами можно осуществлять тотальное господство. Гитлер смог построить свою организацию на прочном основании уже атомизированного общества которое он потом искусственно атомизировал еще больше. Сталину понадобились кровавое истребление крестьян, искоренение рабочих, повторные чистки аппарата управления и партийной бюрократии, чтобы достичь того же результата. Под терминами «атомизированное общество» и «изолированные индивиды» мы понимаем положение дел, когда люди живут вместе, не имея ничего общего не разделяя некую зримую и осязаемую область мира. Так же, как обитатели многоквартирных домов образуют группу на основе их проживания в этом конкретном здании, так мы в силу политических и правовых институтов, которые обеспечивают наше совместное проживание всеми нормальными каналами коммуникации, становимся социальной группой, обществом, народом, нацией и так далее И точно так же, как жители квартир окажутся изолированными друг от друга, если по какой-то причине забрать у них дом, так и разрушение наших институций, все возрастающая политическая и физическая бездомность и духовная и социальная неукорененность – это одна гигантская массовая судьба нашего времени, в которой мы все принимаем участие, хотя и с крайне различной степенью интенсивности и страданий. Террор в этом смысле, в каком говорим о нем мы, представляет собой не столько что-то, чего люди могут бояться, сколько образ жизни, который обеспечивает полнейшую беспомощность индивида и приносит ему победу или погибель, стремительную карьеру или конец в концентрационном лагере, совершенно независимо от собственных действий или достоинств. Террор доводит состояние этих постоянно растущих масс до совершенства независимо от того, возникают ли эти массы в результате разложения общества или прощейданной политики. Но террора самого по себе недостаточно. Он помогает, но не вдохновляет. Рассматривая любопытную логичность идеологий в тоталитарных движениях с этой точки зрения, становится понятнее, почему эта комбинация может цениться настолько высоко. Если бы вечные законы, определяющие все человеческие дела и требующие от каждого человека лишь полного подчинения, действительно существовали, тогда свобода была бы только насмешкой, ловушкой, уводящей из правильного пути. Тогда бездомность была бы только фантазией, игрой воображения, которую можно исправить решением следовать некоему узнаваемому универсальному закону. И еще последнее, но не менее важное, для понимания этих законов и выстраивания человечества таким образом, чтобы оно следовало им, несмотря на все меняющиеся обстоятельства, понадобился бы не концерт человеческих умов, а всего один человек. Достаточно было бы знаний одного единственного человека, а множество человеческих талантов, способностей или инициатив было бы просто избыточным. Человеческие связи не имели бы никакого значения. Важно было бы только сохранение совершенной функциональности в рамках установленных теми, кто познал мудрость закона. Логичность – это то, что обращается к изолированному человеку, так как человек в полном уединении, без связи с другими людьми и таким образом без любой реальной возможности опыта не имеет ничего другого, на что он мог бы положиться кроме самых абстрактных правил рассуждения. Тесная связь между логичностью и изоляцией была отмечена Мартином Лютером в его малоизвестном толковании пассажей из Библии, в котором говорится, что Бог создал человека, мужчину и женщину, потому что нехорошо бы человеку одному. Лютер говорит, «Одинокий человек всегда выводит одну вещь из другой и доводит все до худшего вывода». Логичность, простые рассуждения без оглядки на факт и опыт – это истинный порог уединения. Но пороки уединения возникают только из отчаяния одиночества. Теперь, когда человеческие связи разорваны из-за разрушения нашего общего дома, все более широкой экспансии простой функциональности, из-за чего содержание «истачивается», или из-за катастрофического развития революций, которые сами представляют собой результат предыдущих крахов, одиночество в таком мире больше не является психологическим вопросом, с которым можно разобраться при помощи таких красивых и бессмысленных терминов, как интроверт и экстраверт. Одиночество как спутник бездомности и неукорененности, говоря по-человечески, является главной болезнью нашего времени. Конечно, вы все еще можете видеть людей, их становится все меньше и меньше, которые цепляются друг за друга, словно в воздухе, без всякой поддержки со стороны налаженных каналов коммуникации, предоставляемых совместно населенным миром, чтобы вместе избежать проклятия утраты человеческого в обществе, где каждый кажется лишним. И именно так воспринимают его другие люди». Но что доказывают эти акробатические выступления в отношении отчаяния, растущего вокруг нас, которое мы игнорируем всякий раз, когда просто осуждаем человека, который попадается на тоталитарную пропаганду, или называем его глупым, злым или неосведомленным? Эти люди вовсе не такие. Они всего лишь избегали отчаяния и одиночества, попав в зависимость от пороков уединения. Уединение и одиночество – это не одно и то же. В уединении мы никогда не бываем одиноки, а находимся вместе с самими собой. В уединении мы всегда двое в одном. Мы становимся одним целым индивидом, как в широте, так и в ограниченности отдельных характеристик, через и только через компанию с другими. В своей индивидуальности В той степени, в какой она существует, неизменная и недвусмысленная, мы целиком зависим от других людей. Уединение, когда находишься в компании самим собой, не требует прервать связи с другими и вовсе не происходит вне человеческой компании. Наоборот, оно готовит нас к определенным выдающимся формам межчеловеческих отношений, такими как дружба и любовь, то есть всем отношениям, которые преодолевают установленные каналы человеческой коммуникации. Если можешь выдержать уединение, вынести собственную компанию, тогда есть вероятность, что сможешь вынести и сможешь быть готовым к дружескому общению с другими. Тот, кто не может вынести другого, обычно находится не в с самим собой. Великая благодать дружеского общения состоит в том, что оно восстанавливает двоих в одном соединяя их воедино. Как индивиды мы нужны друг другу и становимся одинокими, если из-за какого-то физического или политического происшествия оказываемся лишены компании и общения. Одиночество возникает, когда человек не находит общения, которое спасло бы его от двойственной природы его уединения. Или когда человек, как индивид, постоянно нуждающийся в других для своей индивидуальности, оказывается лишён других или отделен от них. В последнем случае он совершенно один, покинут даже собственной компанией. Великие метафизические вопросы – поиски Бога, свободы и бессмертия по канту или вопросы о человеке и мире, бытии и небытии – жизни и смерти, всегда задаются в уединении, когда человек наедине с самим собой, и поэтому потенциально с каждым. Благодаря тому, что человек на некоторое время уклоняется от своей индивидуальности, у него появляется возможность задавать неприходящие вопросы, которые превосходят те, что по-разному задает каждый. Но таких вопросов не задают в одиночестве, когда человек как индивид оставлен даже самим собой и потерян в хаосе людей. Отчаяние одиночества это сама немота, не признающая диалога. Уединение – это не одиночество, но может легко стать одиночеством и еще легче может быть принятым за него. Ничего нет тяжелее и необычнее людей, которые от отчаянной нужды одиночества находят в себе силы сбежать в уединение, в компанию с самим собой восстанавливая тем самым разорванные узы, связывающие его с другими людьми. Это то, что случилось в один счастливый момент с Ницше, когда он закончил свою великую и отчаянную поэму одиночества словами. «Был полдень, один стал двумя, а Заратустра прошел мимо меня». Опасность уединения, потеря самого себя – когда вместо того, чтобы быть вместе со всеми, буквально оказываешься оставленным всеми. Это профессиональный риск философа, который из-за поиска истины и обеспокоенности метафизическими, а на самом деле просто касающимися каждого вопросами, нуждается в уединении, в пребывании наедине с собой и таким образом со всеми, как своего рода условия для работы как неотъемлемый риск уединения, одиночество – профессиональная опасность для философов. И это, кажется, одна из причин того, почему философам нельзя доверить политику или политическую философию. Они не только имеют один, просто один высший интерес, который они редко раскрывают – остаться одному в гарантированном уединении и быть свободным от всех возможных тревог, сопряженных, например, с исполнением своего гражданского долга. Но этот интерес в действительности ведет их к симпатии-тирании, где никто не ждет действий от граждан. Их опыт уединения дал им необычайное понимание всех тех отношений, которые невозможно осознать, не будучи предоставленным самому себе, но заставил их забыть, пожалуй, даже более важные отношения – между людьми и областью, которую они конституируют, берущую начало просто в факте множественности людей. В самом начале этих размышлений мы сказали, что мы сможем понять суть или природу политических феноменов, которые определяют глубинную структуру целых эпох, только если нам удастся рассмотреть их как знаки опасности общих тенденций касающихся и в конечном счете способных угрожать всем обществом, не только тем странам, где они уже одержали победу или близки к ней. Наглядная опасность тоталитаризма и от этой опасности по определению невозможность избавиться, просто одержав победу над тоталитарными правительствами, проистекает из неукорененности и бездомности, и ее можно назвать опасностью одиночества и избыточности. И одиночество И избыточность – это, конечно, симптомы массового общества. Но их истинное значение этим не исчерпывается. И то, и другое предполагает дегуманизацию. И хотя она и достигает своих самых ужасных последствий в концентрационных лагерях, она существует до их появления. Одиночество в том виде, в каком оно существует в атомизированном обществе, на самом деле, как я пыталась показать при помощи цитаты из Библии и ее интерпретации у Лютера, противоречит базовым требованиям человеческого существования. Даже опыт просто материально и чувственно данного мира обусловлен в конечном счете тем фактом, что Землю населяет не один человек, а люди во множественном числе.